Потом все обернулись к государю. Я затеял дыхание, чтобы в точности услышать, какими словами его величество откроет эту экстренную встречу. Государь смущенно кашлянул, пробежал взглядом из-под по лицам присутствующих и тихо сказал. «Это ужасно. Просто ужасно. Дядя Кир, что же теперь делать?»